связанного с переездом на жительство в Соединенные Штаты Америки. В первую очередь, Весту было необходимо устроиться на фирму, имевшую выходы на Соединенные Штаты Америки и Канаду. Они разыскали по объявлению такую фирму, которая находилась еще в стадии создания. И Вест был принят туда на работу. В перспективе намечалась поездка представителей фирмы в Нью-Йорк для переговоров о сотрудничестве, а поскольку среди ее служащих никто, кроме Веста, английским языком не владел, правление наметило направить его на эти переговоры. Работая на фирме, Вест познакомился с приезжавшим из Соединенных Штатов Америки американцем по имени Фрэнк, который сообщил ему по секрету, что занимается бурением шахт для установки стратегических ракет «Минитмен», нацеленных на СССР, и указал места их расположения. Центр высоко оценил полученную там информацию и рекомендовал ему использовать поездку в Соединенные Штаты для укрепления личного контакта с Фрэнком. Однако пока решались организационные вопросы, Готовились образцы продукции фирмы, предназначенной для американского рынка. Из Нью-Йорка пришел ответ, что руководитель фирмы контрагента находится в Европе и в ближайшее время принять делегацию не сможет. В конце 1969 года в супругов родилась вторая дочка, которую они назвали Александрой. Дела у разведчиков шли своим чередом. Вест продолжала расширять круг своих связей, в первую очередь среди американцев, а Веста поступила учиться в университет на факультет журналистики. Летом 1970 года Весте сообщили о том, что тяжело заболела ее мать. Разведчицу крайне беспокоило это сообщение. И с разрешения центра она кружным путем вылетела в Москву, оставив детей с отцом. В Москве Веста повидалась с матерью, а также прошла дополнительную разведывательную подготовку. С ней были отработаны новые, более совершенные условия связи. Она изучила более современный радиопередатчик, другую специальную технику, В деталях ознакомилась с условиями жизни в Соединенных Штатах Америки с учетом представящего перебазирования в эту страну. Разведчицы сообщили, что ей присвоено воинское звание лейтенант. Наконец, подготовка к дальнейшей разведывательной работе завершилась, и 18 сентября 1970 года Веста возвратилась в буэнос -Айрс. В этот же день, оставив дома детей с няней, супруги отправились на автомашине на пустынный пляж, чтобы обсудить последние новости и рекомендации центра, привезенные Веста из Москвы. Они часто обсуждали важные вопросы на природе, чтобы исключить возможность прослушивания их разговоров в квартире. Прогуливались по дороге вдоль пляжа, Разведчики обратили внимание на то, что пассажиры, из проезжавшей мимо автомашины, внимательно их рассматривали. Вести показалось это подозрительным, и она поделилась своими опасениями с мужем. В ответ супруг рассказал ей, что незадолго до ее приезда какие-то неизвестные лица пытались проникнуть в гараж, где находилась их автомашина. Разведчики сошлись во мнении, что по каким-то пока неизвестным для них причинам они могли попасть в поле зрения местных спецслужб. А случай со взломом гаража в этой связи более походил на попытку контрразведки установить на их автомашине радиомаяк, нежели на какой-то криминальный акт. Поскольку обстановка вокруг нелегала вновь серьезно осложнилась, они подробно проинформировали центр о своих подозрениях и попросили прислать специалиста для проверки автомашины